Глава 12. Спустя несколько дней после произошедшего я сладко спала в полдень и не собиралась никуда торопиться. Но какая-то гадина решила, что так нехорошо, и вдохновенно заколотила мне в дверь. Невежливое постукивание, а настоящий грохот, словно кто-то намеревался снести бедняжку с петель. «Стефана!» — орал знакомый голос. «Открывай немедленно! Это государственное дело!» Я нахмурилась, накинула халат и спустилась вниз. Во дворе обнаружился господин Раду, тот самый чиновник из мэрии, который до сих пор не заплатил за гроб своей тещи. Но сегодня он выглядел не как обычный взяточник, а как официальное лицо в парадном мундире. «Господин Раду», — мрачно сказала я, «если вы пришли оплатить долг, то рановато. Я еще не завтракала». «Никаких долгов», — важно объявил он, размахивая каким-то свитком. Я здесь по прямому поручению нового правительства. Его Величество Король Фабиан II и Регинский Совет требуют вашего немедленного присутствия во дворце. Нового правительства? Переспросила я, зевая во весь рот. А что случилось со старым? Его Величество Король. Роду понизил голос и оглянулся. То есть бывший король внезапно заболел. Очень тяжело заболел. Пришлось передать власть его брату. Я подавила усмешку и еще бы не заболел лежа в беновом гробу и зачем новому королю понадобилось мастерица гробов этого я не знаю признался раду но приказ категоричный вам дается час на сборы и королевская карета отвезет вас в столицу за моей спиной материализовался михай невидимый для чиновника интересно прошептал он мне на ухо видимо наши подвиги не остались незамеченными Через час я сидела в королевской карете, обитой бархатом и украшенной золотом. Рядом со мной устроился Михай, которого, естественно, никто не видел. До столицы было несколько часов пути, и я провела их, с пейзажами, и размышляя о том, что могло понадобиться новому королю от простой провинциальной мастерицы. Столица встретила нас шумом, суетой и невероятным количеством людей. Везде висели траурные флаги. Но в то же время чувствовалось какое-то облегчение, словно с города сняли тяжкий груз. Вот как. Заболел, считай, что помер. Просто пока об этом не говорят прямо. Но младшего брата уже короновали. Дворец поразил меня своими размерами и роскошью. Мраморные колонны, позолоченные потолки, гобеленные картины, от которых захватывало дух. Меня провели через бесконечные коридоры к большому залу, где на троне сидел мужчина лет сорока с добрым умным лицом и усталыми глазами. «Ваше Величество!» — объявил привратник. «Прибыла госпожа Стефана из земель веселой Цуйки!» Король поднялся с трона и подошел ко мне. В его движениях не было высокомерия предыдущего правителя, только достоинство и искренняя благодарность. И хорошенький к тому же. «Госпожа Стефана!» сказал он, взяв мои руки в свои. «Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали для нашего королевства». «Ваше Величество, я просто делала свою работу», — немного растерянно ответила я. «Свою работу?» — рассмеялся Фабиан. «Вы спасли нас всех от ужасной судьбы. Мой брат...» Его лицо изменилось. «Мой бедный брат стал жертвой темного проклятия. Он превратился в монстра, который терроризировал наше королевство». И вы вместе со своими союзниками остановили его. Откуда вы знаете? От графа Дичебала, конечно. Он все мне рассказал. О том, как вы храбро сражались с амнофилом, как рисковали жизнью ради спасения невинных людей. Такое мужество должно быть вознаграждено. После этого король хлопнул в ладоши и в зал внесли большой сундук. «Это лишь малая часть нашей благодарности», — сказал он. «Пять тысяч золотых монет?» земельный участок в любой части королевства на ваш выбор и титул «Защитница королевства». Отныне вы находитесь под личным покровительством короны. Я чуть не упала. Пять тысяч золотых! Да на эти деньги можно купить пол королевства! Ладно, это если по очень большой скидке, но все равно. Ваше Величество, это слишком щедро. Ничуть, перебил он. К тому же есть еще одна награда. В зал вошла женщина в дорогом бордовом платье. Убранные наверх каштановые косы были перевиты жемчугом. Она была бледной и худой, но в ее глазах появился здоровый блеск на лице, играла слабая, но искренняя улыбка. «Королева!» «Госпожа Стефана», — сказала она, подходя ко мне, — «я хотела лично поблагодарить вас. Вы освободили меня от кошмара, который длился месяцами. Теперь я снова могу спать спокойно». «Ваше Величество, вы выглядите лучше», — искренне сказала я, поклонившись. «И чувствую себя тоже. Лекари говорят, что через несколько недель я полностью поправлюсь. Она протянула мне небольшую шкатулку. Это мой личный подарок. Фамильные украшения, которые передаются из поколения в поколение. Носите их на здоровье». В шкатулке лежали изумительные серьги, и ожерелье с сапфирами, которые переливались в свете дворцовых люстр. Такие украшения стоили целое состояние. Королева явно была благодарна. «Но это еще не все», — продолжил Фабиан. «Граф Дичибал просил передать, что он будет ждать вас в саду роз. У него есть к вам важный разговор». Сердце предательски забилось быстрее. «Фу, как же это отвратительно романтично! Сандру ждет меня в саду роз». Но я, конечно же, пойду». Сад, кстати, оказался просто волшебным местом. Сотни розовых кустов разных сортов благоухали в вечернем воздухе. По центру сада бил фонтан, а вокруг него стояли мраморные скамейки. На одной из них сидела знакомая фигура. Увидев меня, Сандру поднялся. Он снова выглядел как элегантный джентльмен, но теперь я знала, сколько силы и древней мудрости скрывается за этой внешностью. «Стефана», — сказал он, подходя ко мне. «Как прошла уидиенция?» «Потрясающе! Король очень щедр!» Я показала сундук золотом, который слуги поставили рядом. «Кажется, теперь я богата». «Ты заслужила каждую монету», — серьезно ответил он. «Но деньги не главное». «Кто тебе такое сказал?» Мы сели на скамейку рядом с фонтаном. Вокруг нас благоухали розы, а где-то вдалеке играла тихая музыка. «Сандру», — начала я, — «есть кое-что, что я хотела бы знать». «Спрашивай. Что будет дальше? Ты отправишься охотиться на других монстров, а я вернусь к своим гробам?» Он помолчал, глядя на играющие в фонтане струи воды. «Знаешь, за тысячу лет существования я повидал многое. Сражался с драконами, побеждал демонов и даже спасал королевство». Ну, за достойную плату. Но никогда... Он повернулся ко мне. Никогда я не встречал женщину, которая заставила бы меня задуматься о том, чего я действительно хочу от жизни. И о чем ты задумался? О том, что, возможно, пора перестать бесконечно скитаться по миру. Найти место, которое можно назвать домом. Найти человека, с которым хочется разделить этот дом. Я подозрительно посмотрела на него. «Стефана». Он взял мои руки в свои. «Я хочу остаться с тобой. Гробы, кладбища, монстры. все, как я люблю. Если, конечно, ты согласна принять в свою жизнь древнего вампира со сложным характером». «Сложный характер?» — рассмеялась я. «Это все на что ты жалуешься? А я-то думала, главная проблема в том, что тебе тысяча лет, и ты питаешься кровью. С кровью проблем не будет». Я знаю, кого кусать, а кого нет. Что касается возраста, — улыбнулся он. Ну, с опытом приходит мудрость и терпение, а еще умение оценить по-настоящему важные вещи. Например? Например, женщину, которая может треснуть короля-самнофила, чем попадет под руку, и при этом остается самой прекрасной дамой на свете. А потом он поцеловал меня. «Да что ж я вечно к этому не готова? Почему-то сразу отвечаю». «Так это да?» — спросила Сандру с улыбкой. «Это посмотрим», — выдохнула я. «Но пока что можешь считать, что у тебя есть шансы».